Глава тридцать девятая Пока Паула причитала и крутилась вокруг Паттисона, я принесла ему стакан воды, а Рей — стул. «Что случилось, милорд?» — спросила я, когда Паттисон немного пришел в себя. «Кажется, эта зараза зацепила и меня», — прохлепил он с вымученной усмешкой, тем самым подтвердив мои страшные догадки. «Вы считаете, что подхватили болезнь от принца?» «Да какая уже разница?» Он дышал тяжело, шумно, но подыхать не хочется. «Лия, что происходит?» Голос Паула уже тоже дрожал от страха. «О чем вы с Милордом говорите? Надо позвать доктора!» «Помолчи, Паула», — попросил ее Паттисон. «Не надо никакого доктора. Он не поможет». «Какие у вас симптомы, Милорд?» Я подглядела к стеллажов с лечебными снадобьями. Может, я смогу подобрать ему что-то из своих зелий, чтобы хоть немного облегчить состояние? Тот же энергатин от лихорадки или желудочных спазмов. Болит всё, всё, что у меня. И голова раскалывается. Выпить отвар для общего тонуса. Я протянула ему флакон с настойкой. Он придаст вам сил. был верен. Патя сам криво улыбнулся, но зелье выпил, как да ритуал, хоть бы дожить до него. Вас проводит до дому ми лорд, продолжала своё Паула. Да я только оттуда, он глотнул. И нельзя мне туда, не хватало семью заразить. Вон бабкой без того слабо здоровьем. Мы сейчас перенесёмся к Марку, сказала я. «Вы можете использовать сферу, милорд? У вас есть на это силы?» «Не уверен». «Ясно. Тогда воспользуемся моим». «А я? Я тоже пойду с вами. Лия, я помогу!» Подруга смотрела на меня умоляюще. Похоже, она от волнения не понимала и половины из наших слов. Или же интерпретировала их по-своему. «Паула, возьми успокоительных капель и иди пока домой». К сожалению, ты нам ничем не поможешь. Попросила её я. Не обижайся, пожалуйста. Нет, я Рэй. Я бросила ключи притихшему мальчику. Закрой лавку, пожалуйста, и возвращайся к Марку. Милорд, я наклонилась над Патиссаном. Давайте поднимемся. Обнимите меня за шею. Думаете, сейчас время обниматься, Миледи? Он вымученно улыбнулся, но обхватил меня за шею и встал на ноги. Что скажет Трелингтон? К несчастью, я сейчас не в форме, чтобы вступить с ним в драку. Подерётесь потом, пообещала я. Держитесь за меня крепче. Что вы придумали, Миле? Но его слова оборвались с появлением его сферума. Уже исчезая, я услышала изумлённый возглас Паулы. «Лия, что это такое?» Переместиться пришлось только к воротам, и я сразу стала отчаянно звонить в колокольчик. Паттисон привалился всем телом к решетке и ошалело смотрел на меня. «Тьма! Какого демона это было? Это же Сферум! Светлый Сферум!» «Молчите, милорд, берегите силы!» Осадила его и еще раз дернула колокольчик. «Кто-нибудь!» Скорее же. Но, увидев выбежавшего Джо, испугалась. Он же тёмный, может заразиться. Поэтому замахала ему прося не подходить. Милорда позови. Но Релингтон уже сам спешил к нам. Ему ничего не пришлось объяснять. Он лишь взглянул на Патисона и сразу всё понял. Забросил его руку себе на плечо и повёл в дом. А ты не боишься заразиться? Патя сам даже в таком состоянии продолжал ездить. "Ой, Мись уже", беззлобно отозвался Марк. "Не боюсь я заразиться. Как тебя угораздило жениться на Светлой?" Патя сел на пол на диван в гостиной. "Ты знал это? Обсудим это в другой раз, Лёк. Ты говорил что-то о ритуале". Тот потёр лоб и поморщился словно от боли. "Если я сделаю что вы от меня хотите, останусь жив". Выздоровею? Не знаю, Люк, ответил Марк честно. Но попробовать стоит. Действительно. Я уже ничего не теряю. Он снова скривился. Кажется, у него сильные головные боли, тихо сказала я Марку. Принеси ему моё лекарство, ответил он. Вдруг поможет. А как же ты? Мне уже лучше. Я заметил, что в последнее время более меня почти не беспокоит, даже когда тебя нет. Так что неси. Я не стала больше спорить, и вновь поспешила в нашу спальню за лекарством. Когда возвращалась, застала в холле Рия. Лавку закрыл. Сообщил он мне и протянул ключи. Спасибо. Я бросила ключ в карман юбки и поспешила в гостиную. Вы меня сейчас залечите? Галава возмутиоса пацисом, забирая позорёг зелим. Тебе надо протянуть до ритуала, а тот свал саммарк расхаживает туда-сюда. Когда собираетесь проводить? Ещё не все участники собрались. Холл заполнил звон колокольчика. Мы с Марком переглянулись. Но радостный возглас Аре заставил нас с облегчением выдохнуть. Это была Роза. Скорей она вошла в гостиную, но одна, без Филиппа. Он отправился в храм. Без него она выбросила о пастевый взгляд на Патиссона. Лорд всё-таки согласился участвовать в ритуале, сказала я и Розикивнова. А какие новости у вас? Удалось встретиться с императором? Удалось, ответила она и улыбнулась. Сердце радостно подскочило. Неужели у них с Филиппом всё получилось? Присаживайтесь, предложила я ей. Не стойте. Вы, наверное, устали. Устала я не сильно, но присяду, усмехнулась Роза и опустилась в кресло. Рассказывайте. Я замерла в ожидании. Марк тоже остановился, устремив взгляд на Розу. В год двойнее мы были уже вечером, начала она. Сразу направились во дворец. Нас долго не пускали, прогоняли, даже хотели взять под стражу. Тогда Филипп решил рискнуть и попросил передать императору, что, возможно, мы знаем, как спасти принца. К нам долго не возвращались, но хотя бы гнать перестали. Потом наконец спустился секретарь и пригласил к императору. Тот принял нас в кабинете. Выглядел император, конечно, неважно, уставший, осунувшийся, с потухшим взглядом. Роза вздохнула. Кажется, он даже был не трезв. Сразу спросил, как мы собираемся спасать его сына. Когда же узнал, кто мы, расверепел, хотел снова вызвать стражу. Тогда Филипп положил перед ним свитки Сарана, потом долго объяснял, что к чему. А я в основном молчала. Филипп и без меня хорошо справлялся. Тогда император спросил, какие наши условия и что он должен сделать. А для начала мы предложили подписать пакты о перемирии. И указ о равноправии светлых и темных позволит светлым выйти из тени, ну и, конечно, дать свободу тем, кто сейчас находится в заключении». Император ответил, что ему надо подумать до утра. «На завтра мы вернулись во дворец, и император сказал, что согласен пойти на перемирие и подписать прочие указы. Пакт мы заключили сразу, и о равноправии указ составили». остальное, он сказал, подпишет, когда мы проведём ритуал. Вы уверены, что он не обманет, спросила я. Филипп его предупредил, что если он решит слукавить, то равновесие так и не установится, и все беды вернутся, в том числе и болезни тёмных, ответила Роза. И жизнь принца всё так же будет под угрозой. Отношения между светом и тьмой должны стать открытыми и прозрачными, как в давние времена. Каждый должен занять свою нишу, в управлении Darkwatham и действовать сообща. Хорошо, если так будет, отозвалась я, но радоваться пока боялась. Мало ли. А что с принцем? Поинтересовался Патисон. Он ещё жив? Да, когда мы покидали дворец, принц был ещё жив. Хвала богам, вздохнул он. Значит, у меня ещё есть шанс протянуть. Какие наши дальнейшие действия? спросил уже Марк. Возвращаемся в храм, Роза поднялась. Нужно дождаться Генриетты, что-то она задерживается. И вдруг вновь отозв дверной колокольчик. Кто же на этот раз? может Генриетта воспрянула я духом но оказалось это паола она выбежила в гостиную растрёпана и раскрасневшаяся от бега и сразу бросилась к пацесно как вы милорд а она всё так же несправимо и отчаянно жив пока жив он похлопал её по руке и выдавил улыбку очередная неожиданность от этой парочки Но нет, подумаю над этим позже. Сейчас на повестке вопросы куда поважнее. Как будем добираться до храма? Поинтересовалась я. Лорд Паттисон обессилен, Марку тоже нельзя рисковать. Мы с Люком поедем на машине, ответил Рилингтон. Ты не боишься за Джо? с сомнением уточнила я. За руль сяду я. Попробуем добраться до храма как можно быстрее. Я не знаю, зачем вам в храм Как и не знаю, что вообще происходит со всеми вами, но я тоже еду, категорично заявила Паула. Хорошо, пусть едет с вами, Марк, согласилась я. Что уже с ней поделаешь? Снова ведь пешком пойдёт сквозь туман. Ждём вас в храме. Мы не стали больше тянуть время, и вскоре с Розой и Рем уже открывали дверь комнаты Филиппа Боя. и ю успели поделиться с ним последними новостями о патисане, как со даже шумом валился Бенджамин Коун и Генриетта. Вернее, первая появилась ведунья, грозно сверкая глазами, а за собой она уже втянула с рукав мастера. Вид у обоих был такой, будто они только с ринга еле притащила этого проходимца. Выравнивая дыхание, пояснила Генриетта: «Бегал от меня по всему гол вдвойну, на силу поймала». «Да ты мне даже толком не объяснила, в чем дело!» Мастер возмущенно оправил пиджак. «Я думал, ты по другому вопросу». «По какому такому вопросу?» Генриета прищурилась с подозрением и стала на него наступать. «Ты не о ворованном рецептике одного зелья случайно? Так я это уже давно обнаружила». И даже успела забыть об этом, и ещё простить. Добрая я, понимаешь? Слишком добрая. Но раз ты напомнил, придётся поквитаться. Ну, позже. Вначале-то отдашь свою кровушку во имя спасения этого дренного мира. А я смотрю тебе хорошо, в столице ты жилось. Щеки вон отъел какие. Она ущипнула мастера за лицо. развлекался, пока тут Лия тебе деньги зарабатывала. Ох, а кожа какая гладенькая, прямо младенчик. И не стыдно тебе так молодиться, старый хрыч. Завидуешь?» Кон криво усмехнулся и попятился от нее. «Да больно надо», — натужно рассмеялась Генриетта. «Мне на твой источник молодости начихать». «Ну, хватит уже», — спокойным голосом приструнил их Роза. После обменяйтесь любезностями. Бенджамин, как ты? Готов? Да, готов. Он нервно пригладил волосы и наконец взглянул на меня. О, Лия. Здравствуйте, мастер, улыбнулась я. У меня всё в порядке. Дом досмотрен, лавка приносит доход. Правда, в последние дни из-за тумана продажи упали, но тут уж, как говорится, почти форс-мажор. Хорошо. Спасибо. Он рассеянно кивнул. А как решился вопрос с лордом Релингтоном? Что с тем зельем? Вопрос решился положительно, ответила я, пряча на этот раз улыбку. А вот и сам лорд. Я перевела взгляд на дверь, которая распахнулась, пропуская Марка и Паттерсона, за ним маячила Паула, даже два лорда. Ну, раз мы все в сборе, Наконец подал голос Филипп. «Полагаю, пора переходить к главному».